Театр у вас дома. Наталья Дементьева. Откровение кота Мура. Фантастическая правда. В удивительном городе Санкт-Петербурге Постоянно происходят совершенно необычайные происшествия. На Невском проспекте любой желающий может повстречаться с носом. Правда, это не тот хрестоматийный нос, который покинул лицо майора Ковалева и разъезжал по столице в карете. Сегодня в Петербурге развелось при огромное количество носов, рассекающих главную петербургскую магистраль на дорогостоящих автомобилях с мигалками. Я не буду водить читателей за нос, и уверять в правдивости истории, которая недавно приключилась со мной на Невском проспекте. Однако, каждый трезвомыслящий человек понимает, что в мире нет ничего правдивее фантазий, поскольку в фантазиях не бывает ни слова лжи. На прошлой неделе на Невском проспекте я заметила странную пару. Двое мужчин одетых, как Евгений Онегин, на иллюстрациях к бессмертному произведению нашего бессмертного поэта, неспешно шли по Казанскому мосту в сторону Адмиралтейства. Сначала я подумала, что это костюмированные актеры, которые за небольшую плату фотографируются с туристами. Но потом пригляделась повнимательнее и обомлела. Вьющиеся волосы, Вакинбарды и затаянная грусть в серо-голубых глазах. Сомнений не было. По Невскому прогуливался Пушкин. Рядом с Александром Сергеевичем шествовал худощавый мужчина лет 30. Незнакомец был невысокого роста с аристократически бледным лицом. Признаюсь честно, спутника нашего великого поэта я никогда раньше не видела ни в мраморе, Ни в бронзе, ни на книжных иллюстрациях. Оглядевшись по сторонам, я заметила, что прохожие не обращают ни малейшего внимания ни на Пушкина, ни на его спутника. Туристы с упоением фотографировали себя на фоне достопримечательностей, а горожане устало брели, уткнувшись носом в обыденность. Неужели галлюцинация, подумала я, переутомилась, устала? Надо постоять в тени с закрытыми глазами, и все пройдет. Я так и сделала, но Пушкин и его приятель не исчезли. Их высокие цилиндры плыли над толпой. Я бросилась в догонку и пошла максимально близко, чтобы слышать беседу гостей из прошлого. Любезнейший Александр Сергеевич, как значительно изменился физический быт. Лет через пятьсот дороги верно у нас изменятся безмерно. «Шоссе Россию здесь и тут соединив пересекут, мосты чугунные через воды шагнут широкую дугой, раздвинем горы, под водой пророем дерзостные своды и заведет крещеный мир на каждой станции трактир». Помню, помню, когда прочел эти строки из Евгения Онегина, то подумал, нет, пятисот лет на поправку русских дорог маловато, А прошло менее двух столетий, и люди передвигаются на электроходах. Я думаю, что именно так называются эти машины. Проведение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик. А вам, князь, как угадчику, просто нет равных. Вы предположили, что порода лошадей обречена на истребление. И вот мы видим на дорогах движущееся железо. Ах, Александр Сергеевич, полагаю, что меняется лишь внешняя оболочка жизни. А люди всегда остаются людьми, как это было с начала мира. Останутся все те же страсти, все те же побуждения. Неужели сохранилось отсутствие общественного мнения, равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, циничное презрение к человеческой мысли и достоинству? На мой взгляд, беда в том, что... Люди отыскивают средства, как провести целый день, не пустив себе в голову ни одной мысли, ни одного чувства в сердце. Прекрасно обходится без любви, без веры, без думания, не двигаясь с места, или, как выразились вы поэтически, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Замечу, ваше сиятельство, что бездумния, вернее, без придумывания вы ни минуты не проводите. Любознательность есть основная моя стихия, которая мешается во все мои дела, их перемешивает и мне жить мешает. Мне от любознательности век не отделаться. Все что-то манит, все что-то ждет вдали. Душа рвется, страждет. того и начал писать фантастические рассказы. А это чрезвычайно тяжело. Батюшка, ваше сиятельство. Фантастические сказки только тогда и хороши, когда писать их не трудно, а весело. Пушкин звонко рассмеялся, продемонстрировав два ряда белейших зубов. Стало понятно, почему современники называли пушкинский смех зубастым. Приятели повернули на набережную реки Мойки. Шум воды и возгласы туристов заглушали их голоса, и я могла слышать только обрывки прос. Ваши повести замечательны по мысли и по слогу. Выражают мысли нашего века. Около дома номер 12, где располагается квартира Пушкина, друзья распрощались. Александр Сергеевич легко открыл тяжелую деревянную дверь и вошел во двор. Я хотела последовать за ним, но дверь оказалась закрытой. На ней красовалась табличка «Музей закрыт в выходной день». Я посмотрела вслед незнакомцу. Он переходил мойку по большому конюшенному мосту. «Милостивый государь! Князь! Ваше сиятельство! Сударь! Господи, господин! Подождите!» закричал я и, наконец, в отчаянии выпалила. «Гражданин! Товарищ! Стойте!» «Сударыня, вы меня окликаете?» Извините, не имею удовольствия быть с вами знакомым. Чем могу быть полезен? Мне показалось, что я видела Александра Сергеевича Пушкина. Живого. И он разговаривал с вами. И даже смеялся. Наверное, я сплю. Но сон такой яственный. Или я сошла с ума? Хм, ничего подобного. Человеческое сознание способно путешествовать по векам и странам. Если вы занимаетесь э, трудом творческим то можете легко перемещаться на крыльях фантазии, куда заблагорассудится, и встречаться с кем захотите. Я писательница, и мне чрезвычайно интересно узнать о пребывании в нашем времени Александра Сергеевича Пушкина. И вас. Князь Владимир Федорович Адоевский. Уважаемый князь, наше сиятельство... Ой, простите, что я говорю. Это от волнения. Мне хотелось расспросить вас о Пушкине. Ведь вы с Александром Сергеевичем друзья? Ну, я питаю к Пушкину глубокое уважение и смею сказать, что эти чувства между нами взаимны. Мельчайшая подробность об Александре Сергеевиче будет чрезвычайно интересна современным почитателям его таланта. Есть люди, которые любят разбирать по частям жизнь художника, отгадывать, зачем он избрал тот или другой предмет. Это сводит поэта на степень обыкновенного человека. Оценивать художников сделалось привычкой уже в нашем веке. Целые книги написаны о том, чтобы растолковать, почему изящное в таком-то произведении действительно изящно, Не вижу большой пользы в таких исследованиях. Поэзия откроется лишь тому, кто жаждет художественного поцелуя. Князь Адоевский приподнял цилиндр, желая закончить нашу беседу, но я решительно преградила ему дорогу. Простите мою навязчивость, князь. Я невольно услышала, что вы предсказывали будущее. Интересно узнать, совпадают ли ваши пророчества с нашей действительностью. 4338 Вы читали мою повесть? 4338 Мне ничего не оставалось, как только отрицательно покачать головой Очевидно, что мой труд забыт У вашей повести очень необычное название Что оно означает? По вычислениям некоторых астрономов комета Вьелы должна в 4339 году встретиться с Землей. Действие романа начинается за год до сей катастрофы. Герою моего романа захотелось проведать, в каком положении будет находиться род человеческий накануне гибели. И что же он увидел? В России исчезли две главные беды. Дураки и дороги. В 4338 году Дороги станут не нужны, поскольку летать по воздуху есть врожденное чувство человека. К услугам путешественников будут гальваностаты и аэростаты. Каждым воздушным кораблем будет управлять особый профессор. Многосложные приборы будут показывать перемены в слоях воздуха и направлениях ветра. Русские люди к полетам привыкнут быстро и не будут страдать воздушной болезнью. В самых верхних слоях атмосферы никто не почувствует ни стеснения в груди, ни напора крови. В городах будут построены прекрасные... Дома с выпуклыми крышами, на которых огромными хрустальными буквами будет изображено. Гостиница для прилетающих. Князь, в каком году вышла в свет ваша повесть? В 1835-м. Ваши предвидения сбылись. И намного раньше, чем вы предсказывали. Прошло менее двух веков, а уже есть и самолеты, и ракеты. Однако это никак не повлияло на количество дураков. Их популяция пока не уменьшается. В России есть все А нужны только три вещи Наука Наука И наука Россия непременно будет Самой просвещенной страной в мире А Запад погибнет Пока Запад еще собирает Свои мелочные сокровища Но время бежит А у времени есть собственная жизнь Отличная от жизни народов На мой взгляд Судьба Соединенных Штатов Америки также будет незавидна. Там произойдет полное погружение в вещественные выгоды и полное забвение так называемых бесполезных порывов души. Одичавшие американцы за недостатком других спекуляций будут продавать свои города с публичного торга. Все страны мира будут вынуждены содержать войска, чтобы противиться алчности американцев, нападающих и грабящих другие народы. Князь, вы оказались правы. Если бы могли, американцы и Луну провозгласили бы своей собственностью. А люди уже нашли способ сообщения с Луной? Американцы высадились на Луне в 1969 году. Высадились? Раньше нас, русских? Американцы заселили Луну? Нет, один раз слетали и больше носа на Луну не кажут. Луна должна принадлежать всему человечеству. Который сейчас точно год? 2018 И каково население Земли? Я задала этот вопрос всезнающему интернету и ответила. Число жителей нашей планеты достигло 7 миллиардов 473 миллионов 690 тысяч человек. Да. Толчия на улицах невообразимая. Если Земля не погибнет от столкновения с кометой то в будущем ей грозит неминуемая гибель из-за огромного народа населения. Наша планета стареет, природа дряхлеет, и только Луна спасет Землян, отдавая нам свои богатства. По неширокому Машкову переулку мы дошли до набережной Невы. Огромное водное зеркало вскипало серыми волнами. Васильевский остров. Как я люблю его. Что там теперь? В основном все по-прежнему Академия наук, университет Академия художеств, жилые дома mm. Значит, моя мечта не сбылась Но это только вопрос времени Вот увидите, сударыня Васильевский остров станет огромным крытым садом Где будут расти деревья и кустарники А за решетками, но на свободе Будут гулять разные звери Этот сад станет, станет чудом искусства Он весь будет построен на сводах, которые нагреваются теплым воздухом постепенно. Всего несколько шагов будут отделять знойный климат от умеренного. Чудо-сад изобразит нашу планету в миниатюре. Пройдешь по нему и совершишь путешествие вокруг света. А знаете, что построить здесь, в самом широком месте него? Я мечтал, что здесь появятся изящные арки, которые послужат для сообщения между Невскими берегами. А в центре реки устроит гигантский водомет. Он спасет город от наводнений. Я рассказала князю Адоевскому, какую бурную полемику в 20 веке вызвала идея строительства сооружений для защиты города от наводнений. Как знаменитые актеры, активные домохозяйки, пассивные бездельники и все прочие, ничего в гидротехнике не понимающие, с пены у рта доказывали, что дамба не нужна. Толпа... Одно из самых странных явлений. Пустомели, которые едва годны быть простыми ремесленниками, объявляют притязание на ученость и литераторство. Один лепит нелепости, другой хвалит, третий продает. Кто больше продаст, тот у них и великий человек. От беспрестанных денежных сделок у них беспрестанные ссоры. Или, как они называют, партии. Один обманет другого, вот и две партии – Я спасаюсь от омерзения, которое наводит на душу политика искусственным образом. То есть, не читаю газет. Да, мошенники и воры живут и процветают. Ложь, многословие и взятки – вот те три пьявки, которые сосут Россию. Мошенники – большей частью пришельцы из разных стран света, незнакомые с русским духом. Они чужды любви к русскому просвещению, им бы только нажиться, а Россия богата. Надо надеяться, что с большим распространением просвещения исчезнут и эти пятна на русском солнце. Князь, неужели вы знаете способ стереть солнце пятна? Да вы просто мечтатель. Я вижу средства в просвещении и верю, что не в 4338 году, а значительно раньше в Петербурге будет открыто училище государственных людей. Нечто вроде лицея, где учился Пушкин. Училища государственных людей будут принимать только отличнейших учеников в самом раннем возрасте. Из всего рассадника просвещения молодые люди будут поступать сразу на высшие государственные должности. Это необходимо, ибо одна свежесть и деятельность молодых сил может выдержать трудные государственные обязанности. Молодые, образованные и неподкупные министры. Ой, неужели это возможно? Фантастика! Сударыня, скажите честно, я кажусь вам смешным? Нет. Мне часто говорили, что мои фантастические прогнозы ставят меня в комическое положение. Кто мог такое сказать? Господин Панаев. Известный в наше время литератор смеялся до упаду над моим утверждением, что вместо кирпичных и каменных домов будут строить стеклянные. Князь, стеклянных домов уже слишком много. Я уверен, что в будущем все будет из стекла. На богатых домах крыши будут из цельного хрусталя или покрыты хрустальной белой черепицей. А имя владельца дома будет сделано из цветных хрусталей. Вечером хрустали будут светиться. И красиво, и полезно для освещения улиц. Дамы будут одеваться в платья из эластичного хрусталя всех цветов радуги. В стеклянные ткани будут вплавлять разные металлические кристаллы, редкие растения. Самым модным будет платье из ткани с живыми светящимися мошками. В темноте при движении мошки будут производить ослепительный блеск. Такое платье будет стоить очень дорого, ведь его можно будет надеть только один раз. Ибо насекомые скоро умирают. «Эластичные хрустали – это же синтетика. Она уже из моды вышла. Теперь покупателям подавай все натуральное», — сказала я, одернув свою старенькую синтетическую курточку. Однако клеенчатые ткани, как я вижу, еще в ходу. А ведь я причастен к их изобретению. Из клеенчатой ткани моего изобретения даже стали шить плащи. Но потом я потерял интерес к этой затее. Почему? Очень полезное дело. Однажды я повстречался с господином Панаевым в гостином дворе и повел его в лавочку, где продавались фуражки и разные дорожные вещи. А у входа висел клеенчатый плащ для лакеев. «Вот! Смотрите!» — говорю я господину Панаеву. «Не правда ли превосходная вещь?» «Что такое?» — спросил Панаев. «Клеенчатый плащ не промокает. Мое изобретение! Я первый это придумал!» А господин Панаев сказал, что эти плащи в употреблении давным-давно. Я был так разочарован. Я вновь достала свой смартфон и забила вопрос, кто изобрел непромокаемый плащ. Непромокаемую ткань изобрел шотландский химик Чарльз Макинтош. В 1836 году он начал изготавливать плащи Макинтош. М да, в деле изобретения водонепроницаемой одежды... Сэр Макинтош меня опередил. Если бы я был чуточку расторопней, то весь мир носил бы плащи Адоевки. Э, а... Простите, а как называется устройство, к которому вы обращаетесь? А, нет, не говорите. Я сам угадаю. Я предполагал, что в будущем люди перестанут обмениваться письмами. В каждом доме будут выпускать свою домашнюю газету Лакей будет записывать все, что хозяин хочет рассказать своим знакомым И с помощью фотоаппарата пересылать по всем домам В домашней газете будут помещать извещения о здоровье Разные мысли, замечания, небольшие изобретения А также приглашения и меню обеда Так это же интернет Именно к нему я обращаюсь, чтобы получить информацию Правда, мы обходимся без лакеев, сами печатаем В глазах князя Адоевского загорелся торжествующий радостный огонек. Тучи рассеялись, и в ореоле солнечных лучей воссиял золотовласый ангел на шпиле Петропавловского собора. Любоваться этой величественной картиной можно бесконечно. Простите, сударыня, но я вынужден вас покинуть. Смеются надо мной, что я всегда занят. А сколько дела на свете... Надобно вывести в свет поэтические и философские мысли, которые являются мне и преследуют меня. У простого народа нет книг. У нас нет своей музыки, своей архитектуры. Медицина в целой Европе еще в детстве. Старое забыто, новое неизвестно. Наши народные сказания теряются, древние открытия забываются. Надобно двигать вперед науку. Надобно выкачивать из-под праха веков ее сокровища. Прощайте, сударыня. Спешу, спешу. Солнечный луч на секунду ослепил меня, а когда глаза привыкли к свету, князя уже не было рядом. На гранитном парапете лежала небольшая черепаховая табакерка, которую забыл или оставил мне на память князь Владимир Федорович Адоевский. Городок в табакерке. Любимая детская сказка о мальчике Мише, который волшебным образом попал в табакерку, где располагался городок Дин-Дин. В нем жили мальчики-колокольчики, дядьки-молоточки, господин Валик и царевна-пружинка. Все вместе они создавали прекрасную музыку, но Миша дотронулся до пружинки, она лопнула, и вместо музыки зазвучала день, а городок погиб. Да, роль сказочника и волшебника князю Адоевскому очень к лицу. Я немедленно направилась в национальную библиотеку. Меня одолевало нетерпение, хотелось скорее разузнать все возможное о князе Адоевском, человеке необычном, вернее фантастическом. В библиотечном каталоге я отыскала книги Владимира Федоровича Адоевского, воспоминания современников и не поленилась подсчитать, сколько изданий его сказок было опубликовано в советское время. Оказалось, что тиражи были просто астрономические. Я направилась в читальный зал, вооружившись длинным списком книг. Вручила его милой библиотекарше, которая куталась в большой цветастый платок. Она скрылась среди стеллажей, где хранятся книги, предназначенные для выдачи читателям. В зале стояла привычная напряженная тишина, но вдруг раздалось тихое, призывное... Мур, мур, мур... Кот в читальном зале? В святилище просвещения? Этого не может быть. Опять какие-то фантастические штуки. А заказанных вами книг нет. Как, ни одной книги? Нет. Все забрал другой читатель. Я только что их выдала. Вы можете сказать, кому? Читательский билет номер 4338. Вон тот мужчина за третьим столом в правом ряду. Попробуйте договориться с ним сами. Мешать читателю во время работы – это самое страшное нарушение библиотечного этикета. Мне было трудно решиться на такое святотатство, но любознательность взяла вверх. Я тихонько подошла к столу, на котором возвышались горы книг в старинных переплетах. Мужчина непримечательной внешности и неопределенного возраста немедленно поднял голову и прошептал. «Здравствуйте!» Присаживайтесь. Я знал, что вы придете. Ко мне все приходят, и я всем помогаю. Разрешите представиться. Современник. Современник – это ваша фамилия? Скорее, специальность. Знаете, в биографиях обычно пишут, как говорил современник по воспоминаниям современника. Так я и есть этот самый современник. И нет лучшего места для встречи с современником, чем библиотека. Как говаривал князь Адоевский, библиотека – великолепное кладбище человеческих мыслей. Вы современник князя? Современники были у всех. Вот вас интересует князь Владимир Адоевский. Так я его современник. Вы знали князя лично? Это совсем не обязательно. Тем более, что князь мне неровня. По происхождению князь Владимир Федорович Адоевский стоял во главе всего русского дворянства. А как же Романовы? Неужели Адоевский был выше царей? Адоевский вели свой тысячелетний род от Рюриковичей, самого древнего дворянского рода в России. Однако в душе князя Владимира Федоровича не было места Для высокомерия, для кичливости В душе его было место только для любви Да, я это заметила Князь невероятно прост в обращении Хотя князь Адоевский был первым среди аристократов России Он был и величайшим демократом Представьте себе, что такой родовитый дворянин Ходил по петербургским трущобам Чтобы узнать насущные нужды бедных и помочь им Удивительно. Сегодня благотворительность иногда превращается в банкет, где богатые едят и икру, чтобы помочь нуждающимся. Благотворительность для князя была наслаждением жизни. В Петербурге он основал общество посещения бедных просителей, несколько детских приютов, Максимилиановскую лечебницу. Скажу вам по секрету, что незнатность рода, ни многолетние труды не принесли князю богатства. Адоевский Вел жизнь очень скромную, но все средства, которыми располагал, при весьма ограниченном достатке, отдавал бедным. Адоевский никогда не стремился к материальному благополучию. Это прекрасно. Но все же, вот вы, современники, что более всего ценили в князе? Чистоту его изумительной души. Восхищались его литературными произведениями читали их жадностью с восторгом если вы любите пофилософствовать то прочтите повесть Адоевского Русские ночи хотите любовный роман предложу вам повести Книжна Мими и Книжна Зизи Кроме литературы, князь Адоевский увлекался исследованием древнерусской музыки, изобрел клавесин с необычайным звучанием. Правда, играть на нем умел только он сам. На государственной службе князь занимал всевозможные должности, заседал в Сенате, разрабатывал устав цензуры, отвечал за улучшение работы пожарной части Петербурга, за усовершенствование печей и кухонных очагов. Владимир Федорович даже участвовал в испытаниях самовьего клея. Какого клея? Самовьего. Сама эта рыба такая. Самовий клей, сваренный из плавательных пузырей самов, должен был заменить дорогостоящий клей из осетровых рыб. Однако самовий клей не смог приклеить князя к канцелярской рутине, Он брался за любое интересное дело, а мы, современники, сетовали, что он разбрасывается своими талантами. К тому же не следует забывать, что князь Адоевский имел высшие придворные чины. Камергер, затем гофмейстер двора, действительный статский советник. Во время коронации Александра II на долю князя Адоевского выпала высокая честь – подносить блюдо к столу императора и императрицы. Обязанность почетная, но непростая. К императору ни в коем случае нельзя поворачиваться спиной. Надо уходить, пятясь, с лицом обращенным к августейшей особе. Князь Адоевский к любому делу подходил с большой ответственностью и несколько дней учился пятиться. А как пророк? Как предсказатель, князь Адоевский был известен в обществе? К пророчествам князя относились скептически. Владимир Федорович не разговаривал, что книги исчезнут, истлеют, многие слова и понятия забудутся, не станет Петербурга и Москвы, две русские столицы соединятся, и возникнет единый, огромный город. Согласитесь, кто мог в это поверить? Если от Москвы до Петербурга ехали... Тогда неделю. Москва и Петербург еще не объединились, но все к тому идет. Да. Интересно, как назовут новый город? Мосбург или Петерква? Новое название выдумывать не надо. Сколько же можно Петербург переименовывать? Невероятная сила предведения. Князь Адоевский предсказывал, что Петербург несколько раз поменяет название. Никто не верил. Мур-мур-мур, прекратите это безобразие. Вы мешаете мне работать над кандидатской диссертацией на тему значений кота Мурра для русской литературы. Я посмотрела на соседний стол и обомлела. Около ноутбука сидел огромный черный кот с белой манишкой и белыми кончиками передних лап. Выражение кошачьей морды было высокомерное. Не дать не взять, этакий аристократ кошачьей породы. Но самое удивительное, кот был в очках. Маленькие очки медленно сползали с кошачьего носа, но кот ловко поправлял их левой лапой, а правый стучал по клавиатуре. Вдруг компьютерная мышь побежала по столу, кот выгнул спину и одним стремительным прыжком вернул беглянку на место. «Тише, прошу вас, тише! Вы всех мышей распугаете!» В глазах потемнело. Наверное, я потеряла сознание. А вот и ваши книги. «Я взяла стопку книг. В читальном зале все было как обычно. Ни котов в очках, ни бегающих компьютерных мышей, только мои современники, погруженные в чтение». Тем больше я узнавала об Адоевском, тем больше увлекалась его творчеством и необыкновенной личностью князя-мечтателя. И однажды мне захотелось вернуться на набережную Невы, где мы беседовали с Владимиром Федоровичем. Я шла по Машкову переулку, и сердце колотилось так, словно мне предстояло свидание с человеком, которого я давно не видела и очень соскучилась. Мне было очень жаль, что не нашлось мудрого литературы Веда, который бы сказал читающей публике. Люди, сколько можно прославлять путанные и заумные вирши Настрадамуса! Князь Адоевский, наш русский пророк и один из первых русских писателей-фантастов, он предвидел будущее, и для этого не нужны магические кристаллы и гадания, достаточно хорошего образования и творческой фантазии. Да-да, вы совершенно правы, с ударанием. Книги Адоевского незаслуженно забыты И совершенно непонятно, почему столько глупых книг незаслуженно помнят В переулке никого не было, если не считать черного кота с белой манишкой Простите, вы прочли мои мысли? Конечно, в этом нет ничего сложного Позвольте представиться, меня зовут Мур. Любимец князя Адоевского. Князь нынче занят. Он попросил меня ответить на ваши вопросы. А, а почему вы сидите в тени? На той стороне переулка солнечно-тепло. Какой нелепый вопрос. На этом месте располагался дом гоф-маршала Ланского, тести моего хозяина. Князь Адоевский, его супруга Ольга Степановна и я занимали три комнаты во флигеле. Все было так хорошо устроено. Комнаты такие уютные, а кабинет князя такой просторный. По субботам, когда принимали гостей, всем места хватало. Коты и философы считают, что ночь — лучшее время суток. Поэтому гости собирались к одиннадцати часам вечера. Князь появлялся в длинном сюртуке из черного бархата и в черном шелковом колпаке. Я всегда шел следом и садился на диван. Ах, какие у нас бывали гости! Можно сказать, что рядом со мной на диване Пересидела вся русская литература Жуковский, Лермонтов, Гоголь Господин Пушкин, почетный гость На него молодые литераторы глядели издалека и с благоговением Иногда господин Пушкин приходил с Натальей Николаевной На мой кошачий вкус мила, но ничего особенного Однако мужчины просто головы теряли. Шепчут «Богиня, богиня!» Дантес заходил. Примерский тип. Воплощенная спесь. «Ах, если б я знал, глаза бы мерзавцу выцарапал!» Спина кота Мурра выгнулась дугой, и он грозно зашипел. «Вы очень просвещенный и смелый кот. Вам повезло видеть таких замечательных людей». Наверное, Александр Сергеевич Пушкин вас по шерстке гладит. Да, моя слава была велика. Поэт Жуковский присылал записки с таким адресом. «Князю Адоевскому и его коту». Кстати, скажите, пожалуйста, а магнетический телеграф, по которому господа беседуют друг с другом на большом расстоянии, уже появился? Люди в гости ходить перестали... Ора совсем разучится общаться. Только и говорят по магнитическим телеграфам. Печальное последствие прогресса. Но какова сила предвидения моего хозяина? От имени и по поручению всех котов-ученых я требую, чтобы книги князя Владимира Адоевского были переведены на стекло. На какое стекло? Ну... Но какое-то особое, точно не знаю На этом стекле тексты будут храниться вечно Господин Мур, разрешите мне вас погладить? Мне просто нет других способов выразить Мое восхищение вашей ученостью и красотой Не люблю фамильярности К тому же гладить меня позволено только великим писателям. Ну да ладно, разрешаю За левым ушком почешите Я прикоснулась к мягкой нежной шерстке, испытывая блаженную радость прикосновения к тайне. Господин Мур очень внимательно глядел на меня и, наконец, снова заговорил. «Не сочтите дерзостью, но хозяин всегда говорил, что в будущем дамы полной комплекции будут в большой моде. Худощавость и бледность будут считаться признаками невежества». А тех, кто не умеет беречь своего здоровья, особенно о худых дамах, будут говорить, что они худо воспитаны. Когда это свершится? Когда же естественная женская полнота перестанет считаться недостатком? В 4338 году. У -у -у. Лично я ратую за полноту и натуральность во всем, Особенно в сметане и молоке. Мне кажется, абсолютно нелепицей идея князя, что в будущем люди будут питаться какой-то химической гадостью. Хозяин даже разработал меню такого обеда. На первое – крахмальный экстракт на спаржевой эссенции, на второе – порция сгущенного азота со вкусом апельсина, на десерт – Ананасная эссенция и добрая бутылка углекислого газа с водородом вместо освежительного напитка. Питательные эссенции будут подавать в рубиновых тарелках, а кислоугольный газ в рубиновых бутылках с длинными трубочками. Вино, водка и пиво исчезнут навсегда. В графинах с золотыми кранами будет подаваться смесь возбуждающих газов с запахом вина. Понюхал и пьян без вреда для здоровья Ну как вам такой обед? От этих рассказов у меня шерсть дыбом встает Я всегда честно мяукал хозяину Что такая еда это настоящая фр-фр-фр Простите, я по-кошачьи не понимаю Фр-фр-фр означает отвратительно какая гадость Кому нужны эти рубиновые тарелки? Лучше сметаны в простом блюдечке нет ничего на свете. Мы уже опередили фантазии князя Адоевского и питаемся химикатами, которым придают вид еды. Не дай вам бог, господин Мур, попробовать современную колбасу или сметану. Без привычки смертельное отравление неизбежно. Хм. Я на княжеской кухне такие кулинарные шедевры пробовал, что страшно вспомнить. Князь обожал изобретать новые блюда, особенно соусы. Он приправлял их едкими эссенциями, от которых мой тонкий кошачий дух захватывает. Придет на кухню и давай варить, мариновать, парить. Ничего не подается в простом натуральном виде Начнет готовить печеные яблоки Так прежде откроет форточку и выставит их на мороз Потом засунет в пылающую печь Затем опять морозит и снова в печку А я ведь на кухне сижу Наблюдаю, от сквозняка простудиться недолго Да и продуктов жалко Конечно, жалко Грустно жить на всем свете, господа Говядина, куры, рябчики, все дорого А мясо, мясо Возьмет хозяин чудный кусок говядины И давай его прошпиговывать какими-то специями Так что и вкуса не остается А потом зовет меня для дегустации Попробуй, говорит милый Мур Кажется, опять получился жареный топор Фр-фр-фр Лизну для приличия и спрячусь под стол А гостям-то бежать некуда Едят да накваливает. Только баснописец Крылов никаких кулинарных новшеств не признавал. Когда он в гости приходил, обязательно подавали поросенка со сметаной и квас. Он так ее любил? Кто? Кого? Любил ли Крылов поросенка под сметаной? Однозначно, да. Простите, я спрашиваю о любви князя Адоевского к кулинарии. Пуф, пуф, пуф. Будьте здоровы. Вот видите, господин Мур, вы кашляете, простудились. Все же лучше перейти на солнечную сторону. А Пуф так называл себя хозяин, когда писал кулинарную книгу. Князь Адоевский написал кулинарную книгу? Да, она называется «Кухня. Лекция господина Пуфа, доктора энциклопедии и других наук о кухонном искусстве». А, понятно. Князь не решился печатать кулинарную книгу под своим именем и придумал псевдоним. Уж не знаю, что он там придумал. Мы, коты, прячемся за мебелью, а люди прячутся за словами. Господин Мур, а вам известно, что означает слово «пуф»? Одна моя знакомая кошечка, прелестное создание породы английская веслоногая, промяукала, что «пуф» на человеческом английском языке означает Обманщик. Значит, князь Адоевский написал книгу рецептов своих заумных блюд, которые вам так не нравились? Нет, это пособие, как готовить жирных курочек, душистую ветчину, улыбающиеся паштеты, благовоспитанную телятину и нежного барашка. Прошу вас, господин Мур, можно узнать хоть один рецепт? Но ученый кот уже не слышал меня. Вместо милой кошачьей речи раздавалось привычное мяу. Мур, позабыв о моем существовании, перебежал на солнечную сторону переулка, где серенькая, довольно грязная кошечка строила ему глазки. «Господин Мур, вернитесь, у меня еще очень много вопросов!» Кс -кс -кс -кс -кс -кс". Звала я, но все было тщетно. Мур и его спутница юркнули в открытое окошко подвала. Бакерка, подаренная мне князем Владимиром Федоровичем Адоевским, лежит на моем письменном столе как напоминание, что фантазер может прожить сто жизней за себя и за других в прошлом и будущем. Только в настоящем ему неуютно. Вы слушали радиоспектакль «Откровение кота Мурра». В нем были заняты артисты Юрий Елагин, Александр Васильев, Сергей Мучеников и Алла Еминцева. Автор сценария Наталья Дементьева, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, звукорежиссер Алексей Худяков, режиссер Светлана Коренникова.